Глава 27 Бросить камень. Неважно, была это какая-то хитрая тактика или нет, команда Саламандр все равно с удовольствием приняла приглашение, тем более все знали характер Хуинь и понимали, что асланцы не могли так низко пасть. Заставить малышку совершить гнусный поступок. Даже учитывая, что теперь Ван Джен стал для них единственным, на кого стоит обращать внимание. К тому же после такого сражения необходимо выпустить пар... чтобы восстановить душевные и физические силы. И расслабляющая обстановка – самое подходящее средство для этого. В итоге все отправились собираться, все, кроме Муджени. У Дейдерианса действительно не было возможности пойти вместе с ними. С таким ростом он точно не сможет влезть в зал. Помимо основных членов команды, Айцову и Лойер оказались приглашены и остальные. Например, не обошлось без Айсона и его друзей – Которые все это время занимались столовым обеспечением команды Salman. Именно благодаря их усилиям и поддержке команда Salman смогла достигнуть таких высот. Яо Аллен и Чен также не приминули нанести визит. Хотя они были лишь гостями здесь, но на таком мероприятии просто обязаны присутствовать. Все радовались той мысли, что их пригласила никто иная, как сама принцесса. Из-за этого Джан Шайн даже быстренько принял ванну и хорошенько нарядился, чтобы выйти в свет в полном параде. Более того, даже Кёртис не сдержался и поменял свою обычную одежду на официальный костюм. Это можно было назвать обычаем и правилом этикета жителей Лонны. Даже если асланцы являются их противниками, все равно нужно выказать уважение. Можно в какой-то степени сказать, что в таком поведении отслеживаются черты совершенного правителя. В итоге только Ванжен остался при своем, но он совсем не переживал по этому поводу, потому что относился к Хуи Ин так же непринужденно, как и раньше. Тем не менее, и он признавал, что ее приглашение оказалось как нельзя кстати. Если бы они продолжили свои размышления о предстоящем сражении, то их мозги попросту вскипели бы от перенапряжения. А таким образом можно будет немного отвлечься и распылить свое внимание. Глядишь, действительно поможет, и родится гениальная мысль. Кроме того, Ван Джен прекрасно понимал, что эта встреча не имеет никакого отношения к команде славы Императора. Члены команды Саламандра вдруг осознали, что давненько они не собирались вместе, чтобы отдохнуть, они уже и позабыли, что в жизни есть развлечения. Когда Ван Джен находился на планете Дайдара Титан, все были охвачены беспокойством, а когда он вернулся, то их команда сразу же с головой окунулась в борьбу за звание сильнейшего. А вот так релаксировать перед самым сражением – это нормально? Недоумевал Такуми. На самом деле перед сражением нужно затаить дыхание. Однако если его сдерживать слишком долго, то можно и задохнуться. Так что он совсем не был против этого, но... «Да успокойся ты! Даже если небо обрушится, Ван Дженс может сможет его удержать на своих плечах! Мы же победили убийц богов! Разве ты не повод отпраздновать? К тому же напряжением тут дело не поможешь! Да и вообще, сама принцесса хуй не прислала приглашение, неужели хочешь отказаться?» Джан усмехнулся и повис на плечо Такуми. Такуми застыл. «Вот еще. Конечно нет, я просто спросил! А таком можно будет несколько лет хвастаться, когда я вернусь домой! ха «Ага-ага! Кто еще, кроме нас получал приглашение от принцессы?» Закивал головой Джан Шань. «Как же вам всем нравится принцесса Хуи-Инь?» Усмехнулась Луэр. «Мне тоже очень нравятся ее песни, но, к сожалению, выходцы с близнецов совсем не умеют петь». «Тогда, Лоэр, чуть позже я спою для тебя!» а Джан Шань снова пустила в действие свое искусство флирта. «Джан Шань, придержи коней! Не пугай человека!» Айцо узнала Джан Шане как облупленного. Почему же Сноули все еще не пришла? А Наули тоже придет? Спросил Такуми. Основной турнир уже за плечами, так что, конечно же, мы ее позвали. Она наш друг, верно, командир? Спросил Айцао. Ванжин с улыбкой на лице ответил. Разумеется. Чем больше людей, тем лучше. Тогда я позову Винсента. Тотчас ставил свои пять копеек Такуми. Ведь он большой фанат принцессы Хой Инь. Принцессы Аслана обладали поистине сильным влиянием, Луэр и Эйцао считали, что их социальное положение ничуть не хуже, однако им приходилось признать превосходство в притягательной силе принцесс. Спустя какое-то время снова Ли и Винсент присоединились к остальным, и атмосфера тут же оживилась. Хотя Лисинь была ровесницей большинству присутствующих, но все же по характеру она была их старше, отчего веселиться вместе с остальными ей не хотелось. Вместо этого она молча потягивала вино, сидя в сторонке, и просто слушала разговор. Что касается хуинь, этого непоседливого ребенка, то у нее нет выпуклости ни спереди, ни сзади. Все-таки мужчины странные создания. Иногда они способны думать не только нижней частью тела, но и верхней. Винсент выглядел особенно воодушевленным. Он обнялся с каждым из присутствующих. Все эти люди были его боевыми товарищами, поэтому не нужно было церемониться. Всем привет! Признаться честно, я и не думал, что вы сможете достичь таких больших успехов. Винсент и Такуми сели вместе, и так Такуми налил ему стакан вина. «Ха! Именно ты втянул меня во все это! А в результате первым слился! Пока человек жив, может случиться так, что он потеряет контроль над собственным телом. Я искренне рад за команду «Саламандр». Вы сражались за всех нас. Теперь для нашей команды вы настоящий пример для подражания». «Ого! А это сказал Данзи? «Если команда «Саламандр» смогла возвыситься, то наш сокол непременно расправит крылья». При этих словах Винсент, подражая Данди, принял величественную позу, что заставило Такуми почувствовать его старшинство. Тот факт, что нелепо организованная команда Саламандр разбила самую дисциплинированную и натренированную команду убийц богов, во многих людей вселил надежду и веру в свои силы. Люди — странные существа. Если нет надежды, то они сразу сникают, однако стоит ей появиться, как у них тут же открывается источник необычной силы. Пока и не появилась, Джан Шен решил взять все в свои руки. Для того, чтобы петь, не нужно использовать способность X. Однако раньше, когда он фальшивил, можно было хотя бы найти трещину в земле и спрятаться там. Но теперь он способен достать тебя и там. После победы все пребывали в хорошем расположении духа, но чуть погоди, атмосфера стала еще более оживленней, ведь в толпе показалась Хуи-Инь. Принцесса уже была знакома с каждым из присутствующих, и все прекрасно знали, что они с Ванженом хорошие друзья. Так что, несмотря на то, что сейчас ситуация сложилась немного щекотливая, никто не смотрел на неё косо. инь пришла в сопровождение Нейры и Луди, маленькая принцесса была одета в кружевное платье на бретельках, особое очарование добавляла нежно-розовая заколка в форме бабочки, прикрепленная к ее волосам. Весь ее наряд подчёркивал её невинную красоту, Стоило ей появиться на сцене, как все представители мужского пола раскрыли рты от изумления. А Нейры и Луди тоже были теми еще красавицами. Видно, что они тщательно нарядились для сегодняшнего мероприятия. Но все же взгляд всех парней был прикован именно к Линху и Инь. Видимо, сегодня она досконально подготовилась к концерту. «Благодарю всех, кто принял мое приглашение. Моя боевая мощь примерно равна нулю, поэтому сегодня мы не соперники, мы друзья». Ее слова тут же вызвали смех, благодаря чему, даже если у кого-то еще оставались до этого хоть какие-то негативные мысли, все растворилось в воздухе. Луди и Анейра тоже спокойно выдохнули. Они как-никак приближённые Линьхой Инь, так что пусть девушки и не понимали смысла ее затеи, но раз уж принцесса решила, им только и оставалось, что следовать за ее волей. К тому же, разве они не пришли сюда только для того, чтобы попеть песни и выпить немного вина? «Так чего бояться? Повеселимся!» Нет-нет, так не пойдет! Давайте-ка определим, кто из нас умеет пить. Лу, я все еще прекрасно помню твою взрывную атаку, от которой я потом страдал бессонницей. Это судьба! Начнем с трех рюмок! Джан Шан не упустила возможности бросить вызов. Лоди слабо улыбнулась. Мужчины любят пускать на себе благородный вид. Может, тебе и двух хватит? Очаровательная улыбка Лоди заставила Джан Шаня нервно вспотеть. Кто бы мог подумать, что у хладнокровного снайпера команды «Слава Императора» есть и такая сторона. Тем не менее, в следующую секунду он без всяких колебаний ударил себя в грудь. «Мы, земляне, настоящие мужики!» «Давай ты один стакан, а я три!» «Никаких скидок!» «Слишком наивный!» который которая сидела невдалеке, помотала головой. Действительно глупец. Однако Джан Шаню не о чем переживать, так что пусть напивается до потери сознания. Вот так люди и Джаншань начали свое представление, и все вокруг тоже активизировались. Хуэйнь лично прошлась по залу и поприветствовала каждого из присутствующих. На самом деле все были смущены такой неожиданностью. Несмотря на то, что они были товарищами по учебе, все равно каждый из них чувствовал пропасть между ними. По слухам, два прекрасных цветка Империи Аслон обладают невообразимым очарованием. Возможно, некоторые не признавали этот факт и даже с презрением относились к этим словам. Однако сейчас, находясь перед лицом хуи Инь, все эти предрассудки испарились. Винсент внезапно заволновался, язык как будто отяжелел, и слова давались с трудом. Лицо так уме как будто скукожилось, и, видимо, он таким образом хотел заставить себя успокоиться. Конечно, девушки реагировали куда проще. Если Айна обладала потрясающей харизмой и обаянием, то Хуи-Инь была очень мягкой девушкой, из-за чего общаться с ней было значительно легче. Однако Ван Джен совсем не придерживался такого мнения, просто они не знают другую сторону его возлюбленной, вот и все. «Ван Джен, я все еще не поздравила тебя с победой!» Хой инь подошла к Ван Джену, и на ее лице отразилась нежная улыбка, такая же, как и в старые добрые времена. Ван Джен улыбнулся и хотел было погладить ее по голове, однако в ту же секунду понял, что она уже выросла и превратилась в настоящую красавицу, хоть и ниже его, но целую голову. Несмотря на то, что принцесса была очаровательной, теперь уже через это очарование проглядывала настоящая женская красота, и каждый, кто задерживал на ней свой взгляд, был по-настоящему пленен ею. «Если в душе ты рада за нас, то этого достаточно. Однако, когда мы будем сражаться против славы императора, я не пойду на уступки. Даже не проси меня об этом!» В шутливой форме ответил Ван Джен. Хой Ин слегка рассмеялась. «Братец Ван Джен, делай то, что считаешь нужным, ты же знаешь...» Я всегда буду поддерживать тебя! Ха-ха! Это большая честь, ваше превосходительство! Поэтому я должен спеть для вас песню! Чуть позже мы споем вместе! Ты помнишь ту песню, которую мы пели вместе? с улыбкой спросила Хуинь. О! А значит, ты хочешь, чтобы я стал еще популярней? усмехнулся Ван Джен. Сейчас многие ищут, кто же этот человек, но я не сказала им, это будет наш маленький секрет. Хуинь показала свой маленький язычок на мгновение, и это было очень мило. Она словно сбивающая с толку дьяволёнок, но когда смотришь на нее, все становится таким спокойным. Ну что ж, раз уж тут находится ваше высочество, то я, Джан Шань, самый красивый из всех присутствующих парней, должен бросить камень! А, чёрт, Такуме! прекрати оттаскивать меня со сцены! Брат, я поддерживаю тебя! вперед! крикнул Айсон. На самом деле, несколько выходцев из Федерации Земляного Червя, обучающиеся в Высшей Академии X. уже успели вплотную подойти к тупику. Их собственная сила, как и мощь Федерации, все это терялось на фоне других студентов. Но они нашли свое место в команде Саламандр и упорно следовали своему пути до сегодняшнего дня. Возможно, они никогда не смогут зайти так же далеко, как Ван Жен или Джан Шань, но Саламандры — это большая семья, где никого не презирают. Айсон и его товарищи были рады тому, что встретили когда-то этих землян. «О, спасибо, брат!» «Тогда эта песня о любви посвящается именно тебе!» С энтузиазмом отозвался Джан Шань. Айсон сразу понял, какую ошибку совершил. «Да пошел ты, ублюдок! Я не из ваших!» Джан Шань пел неплохо, хотя ни слуха, ни голоса не было, но в этом деле ведь главная душа. Старания могут компенсировать неумение. Кроме того, энтузиазм Джан Шане позволил ему приноровиться к какому-то особому стилю в пении, и после того, как последний аккорд смолк, зрители один за другим начали аплодировать. «Ну что прочувствовали мою мощь Ну, кто примет эстафету это я и называю бросить камень в воду важно сказал джан шань после чего толпа разразилась смехом джан шань видимо ты не успокоишься пока тебя не проучит айцао поднялась с места сейчас я покажу тебе что значит талант